Ты был очень мал, и с тобой произошло много неприятных событий. Когда дети и люди вообще проходят через трудные периоды, они подавляют некоторые воспоминания, чтобы продолжать функционировать нормально. Это вопрос самосохранения. Я знал, что в этом он прав, но сам все еще не был убежден. Сники продолжал настаивать. К несчастью, воспоминания хранятся целыми сериями, сказал он. Если одно воспоминание подавлено, то подавляются и другие, которые могут о нем напомнить. «Я стал для тебя механизмом напоминания. Увидев меня, ты оказался перед фактом, что я должен существовать в действительности. Теперь твой ум будет работать над объяснением увиденного. А чтобы проделать это, он будет искать воспоминания. И одно воспоминание потянет за собой другие, как в эффекте падения костяшек домино. «Извини, что перебиваю», — подул голос Дэнни. «Так ты дружил в детстве с ангелом? Или нет?» «Вопрос на миллион долларов. У меня есть по этому поводу свои предположения, но давайте подождем и посмотрим, совпадут ли ваши ответы с моими». «Что-то здесь не совсем сходится, но я пока не могу этого выделить», — заявила Нина. Дэнни, соглашаясь, кивнул головой. Я отпил виски и продолжил. «Я по-прежнему не мог сформулировать ни одного вопроса. Теперь это кажется странным. Затем мне в голову пришла мысль, и я спросил. «Подумать только, где же тебя носило, когда я был по уши в дерьме? Вот уж когда бы мне пригодились и твоя помощь, и компания. Знаешь, как не непросто было пережить те времена». Во мне начала закипать ярость. Руди перелег в более спокойное место. «Насколько я помню, ты был непреклонен в том, чтобы я ушел. Дай-ка мне освежить твою память. По-моему, ты сказал. И, пожалуйста, исправь меня, если я ошибаюсь», — начал он. «Ладно». «Помню», — перебил я. «Я сказал, чтобы ты ушел, потому что более не хотел иметь никаких дел с любовью. Я говорил, что люди жестоки, и все считают меня сумасшедшим. Я обвинял тебя в том, что не имею друзей. Говорил, что люди бесчувственны, и из-за тебя гонят меня прочь. Я сказал, что ты впустую тратишь мое время, рассказывая мне о том, что никого не интересует». Сказав это, я замолчал от нахлынувших чувств. Ребенком... «Я начал ненавидеть этот мир и людей в нем». «Выживание. Выживание было наивысшей ценностью, важнее любви и важнее радости». «Выживание — это единственное, что имеет значение», — сказал я себе. «Продержусь, пока не стану больше и сильнее, а затем дам сдачи». Вот о чем я думал в возрасте примерно 8 лет. «Надо было помогать мне тогда, а не появляться сейчас, когда все и так идет хорошо». «Ты никогда не оставался один», — ответил он. «Никто никогда не остается один, даже если и думает, что он одинок. Спроси себя, сколько необъяснимых событий происходили с тобой в самые нужные моменты?» Посмотрев на потолок, я задумался. «Столько же всего может пойти наперекосяк в течение всего одной жизни?» Он исчез, как только я отвернулся. И, кстати, мне необходимо было время, чтобы все обдумать. Я потянулся за сигаретами, и попросил у Дени еще апельсинового соку. «Странно», — я посмотрел на Нину. «Сейчас, когда я вам это рассказываю, чувства поднимаются наружу, как будто все произошло лишь вчера. Тебе не кажется это странным?» Нина покачала головой и тихо сказала «Нет». Перед тем, как я продолжил рассказ, мы провели некоторое время в тишине. «Объятие из всех, кого я знаю», Лишь деревья любят подобные объятия. Знаете, такие, где вы сжимаете очень сильно, действительно сильно. Я имею в виду очень-очень сильно. Нет, не просто сильно, а очень-очень-очень-очень сильно. Так что уши краснеют. Вот это объятие. Только деревьям нравится так обниматься» и мне».